Николай Васильевич Гоголь. Нос. 25 марта с Тирюльником Иваном Яковлевичем, что живет в Петербурге на Вознесенском проспекте, случилось происшествие. Он проснулся утром и почувствовал, что его супруга вынимает из печи свежий хлеб. Ему захотелось свежего хлеба, А еще ему захотелось выпить кофе. Но получить сразу и то, и другое он не мог. Жена его не приветствовала расточительства. Поэтому Иван Яковлевич сказал, что кофе пить не будет, а хочет съесть свежего хлеба с луком. Жена порадовалась, что сэкономит любимого напитка, и бросила мужу на стол один хлеб. Он разрезал его и увидел внутри что-то белевшееся. Пощупал пальцем, плотное. Иван Яковлевич засунул пальцы и выковырнул. Оказался нос. У него и руки опустились. Он протер глаза, но нос оставался носом. На его лице отобразился ужас. Жена, увидев сей предмет, Перед ошарашенным мужем подняла крик, стала называть мужа зверем, распутником, упрекать его в пьянстве, по причине которого он отрезал у кого-то нос. «Вон его, вон из моего дома гремела гневная супруга!» Иван Яковлевич завернул нос в тряпочку и вышел на улицу. Он хотел его куда-нибудь спрятать, либо выкинуть. Господин Ковалев проснулся рано. Он потянулся и велел подать зеркало, чтобы посмотреть на прыщик, вскочивший вчера на носу. Но увидел в зеркале вместо своего носа совершенно гладкое место. Он протер глаза, но нос от этого на месте не появился. Ковалев был коллежским асессором. Чтобы придать себе больше благородства, он называл себя майором. Так и мы его будем называть. Майор Ковалев любил каждый день прогуливаться по Невскому проспекту. Он был щеголем. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды идут до середины щеки и доходят примехонько до самого носа. Он приехал в Петербург искать место, соответствующее его чину — в каком-нибудь департаменте. Был не прочь и жениться, если за невестой дадут 1200 капиталу. Поэтому отсутствие носа очень смущало майора. Нос у него был хорош и умерен размером. А теперь нате вам! место. Совершенно ничего нет. Он отправился на прогулку, закутавший лицо в воротник и, прикрыв голое место платком, по дороге заглянул в кондитерскую. Выходя из нее, был крайне удивлен зрелищем. У дверей одного дома остановилась коляска. Распахнулась дверь, выпрыгнул господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Ужасы и изумление охватили Ковалева. Он узнал собственный нос. Майор решил дождаться беглеца и объясниться. Через несколько минут нос вышел. Он был в мундире, сшитым золотом. Ковалев определил, что нос находится в ранге статского советника. Но нос сел в карету и поехал. Ковалев побежал следом. Карета доехала до Казанского собора. Ковалев поспешил за своим носом в собор, Он увидел статского советника, стоявшего в сторонке. Нос спрятал лицо в стоячий воротник мундира и молился. Ковалев подошел к нему и нерешительно заговорил. Он говорил, что ему, майору, неприлично ходить без носа, и нос должен знать свое место. «Ничего решительно не понимаю», — отвечал нос. «Милостивый государь», — сказал Ковалев чувством собственного достоинства, — «Дело совершенно очевидно, ведь вы мой собственный нос!» Нос посмотрел на майора, брови его нахмурились. «Вы ошибаетесь, милостивый государь, я сам по себе, а вы вообще служите по другому ведомству!» Ковалев совершенно смешался. В этот момент послышалось шуршание женского платья, подошла пожилая дама в сопровождении легонькой, тоненькой молодой девушки — Ковалев подступил поближе, приосанился. Все его внимание было направлено на легонькую даму. Он рассмотрел ее круглый подбородочек, легонькие щечки. Но вдруг он отскочил, будто его обожгли. Майор вспомнил, что вместо носа у него абсолютно гладкое место, ровное и розовое. Пока Ковалев переживал, нос куда-то опять уехал. Это повергло майора в отчаянии. Что делать? Решился Ковалев поехать в газетную экспедицию. Надо подать объявление. В экспедиции толпилось много народу. Когда седой господин, принимающий объявление, освободился, Ковалев обратился к нему. «Я прошу, м случилось мошенничество или плутовство. Я до сих пор никак не могу узнать». Я прошу только пропечатать, что тот, кто мне этого подлеца представит, тот получит достаточное вознаграждение. «Ну а сбежавший-то кто? Ваш дворовый человек?» — спросил седой господин. «Да какой дворовый человек? От меня сбежал нос. Мой собственный нос пропал неизвестно куда. Теперь он разъезжает по городу и называет себя статским советником». Я прошу вас объявить, чтобы поймавший немедленно представил его ко мне. Но газетный чиновник не принял объявление, объясняя это тем, что испортит репутацию газеты. Быть может, Ковалев просто хочет пошутить. Тут майор не выдержал и показал чиновнику свое лицо. Действительно, нос отсутствовал. Чиновник рассудил, что дело это не газетное, а медицинская и надо обратиться к специалистам. Ковалев вышел из экспедиции глубоко раздосадованный. Он пошел к частному приставу. Зашел как раз в то время, когда частный потянулся и сказал замечательно «Эх, славно засну два часика!» Поэтому приход Ковалева был явно не ко времени. Он сухо принял Ковалева и сказал, что после обеда надо отдыхать, а не заниматься расследованиями, и что у порядочного человека нос не исчезнет сам по себе. Прием частного так скомфузил Ковалева, что он тряхнул головой и с чувством достоинства ответил, «Признаюсь, после таких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу добавить». И вышел. И печальный вернулся он домой. Упав в кресло после многих вздохов, заговорил он сам с собой. «Боже мой! Боже мой! Что за несчастье такое? Ну, будь я без руки или без ноги, но ну, все бы лучше. Даже без ушей! Хотя бы тоже скверно. Но без носа человек не человек, птица не птица, черт знает, что такое». Просто возьми, да и вышвырни в окошко. Но ведь невероятно, чтобы нос пропал за так. Это верно мне снится или грезится. Может быть, я по ошибке водки выпил, который после бритья лицо протираю. Решив убедиться, что он не пьян, майор так больно ущипнул себя, что вскрикнул. Нет, он был не пьян. Он подошел осторожно к зеркалу, вдруг нос... Покажется на своем месте, но в ту же секунду отскочил назад. Экой пасквильный вид. Ковалев впал в мрачные рассуждения. Не может быть, чтобы нос просто так пропал. Должно быть, это штаб-офицерша подточена, наняла колдовок баб, чтобы испортить его за то, что он не женился на ее дочери. Ведь нельзя же было предположить, чтобы нос отрезали так как никто в комнату не входил и из комнаты никто не выходил. Брился он у цирюльника Ивана Яковлевича в среду, и нос был цел, и боли не испытал Ковалев, и крови не видел. И в четверг нос оставался на месте. Майор в недоумении продолжал размышлять, звать штаб-офицершу в суд или прийти к ней и уличить ее. Размышления были прерваны светом свечи, которую нес к нему в комнату Иван. Впереди послышался незнакомый голос. «Живет ли здесь коллежский асессор Ковалев?» «Войдите, майор Ковалев здесь», — сказал Ковалев, соскочивший, отворяя дверь. Вошел красивый полицейский чиновник с бакенбардами. Он стоял в конце Исакьевского моста, когда цирюльник Иван Яковлевич пытался избавиться от найденного носа, и все видел. — Вы изволили потерять свой нос? — Так точно-с. — Он теперь найден. Радость охватила майора Ковалева. — Где же он? Где? Я сейчас побегу, не беспокойтесь. Я знал, что он вам нужен и принес его с собой. И странно, что в этом деле замешан цирюльник с Вознесенской улицы. Он сейчас сидит на съезжей. Ваш нос совершенно таков, каков был». С этими словами Квартальный достал из кармана бумажку, в которую был завернут нос. Майор схватил его, тут же выдернул из кармана красную бумажку и сунул в руку надзирателю, потому что тот уже начал говорить о дороговизне, на продукты, о теще, о, о детях. Квартальный ушел. Майор подбежал к зеркалу и стал пристраивать... Нос на место. Но нос не желал приклеиваться и падал со странным звуком. Ковалев опять заметался. Он велел Ивану позвать доктора. Но доктор сказал, что нельзя пристроить нос назад. Медицина бессильна. Он предложил Ковалеву продать ему нос для медицинских целей. Майор категорически отказался продавать свою собственность. По городу поползли странные слухи. Следом совершилась совершенная чепуха, не имеющая никакого правдоподобия. 7 апреля майор Ковалев проснулся утром рано, нечаянно дотронулся до лица и бегом ринулся к зеркалу. Да, нос сидел на своем обычном месте, между щек майора. Радостный Ковалев позвал своего Ивана. Тот тоже засвидетельствовал наличие носа. Вот такая история случилась в северной столице нашего обширного государства. Подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывают.